Елисеевский. На то мы порешили. В назначенное время, но договорившись заранее, Катя с Робертом отправились к директору самого главного продуктового страны. В Елисеевский гастроном. Его еще гастрономом номер один называли. Литка сюда захаживала в основном только чтобы поглазеть. Брала для поддержки своего принца. И шла как на экскурсию. И для информации, чтоб было чем козырнуть. Потом, перед знакомыми директорами маленьких магазинов. А в Елисеевском вон докторской по целому килограмму дают. Могла пристыдить их. А так нет, не любила. Трепета этот храм продуктов у нее никогда не вызывал. Одна суета и толкотня. Разве что люстра над тобой висит, и ангел с потолка смотрят. Толкучка, она и есть толкучка. Роберт же здесь появлялся изредка. Только за заказом старался через торговый зал не проходить, стеснялся. Но семью и друзей хотелось кормить вкусно и качественно, поэтому выход был один. По блату, через директора, с которым познакомил Давид. Отправились на машине, хотя что там было ехать, магазин почти напротив их дома. Но все эти свертки и коробки с продуктами, если нести, не донесешь. Поставили машину в Казицком переулке рядом со знаменитой Филипповской булочной и прошли в зал. Дворцовый зал Елисеевского гастронома чем-то напоминал Кате «Детский мир», где вместо игрушек были продукты. И да, ангелы действительно пристально смотрели с потолка, следили, наверное, кто за кем стоит, кто сколько берет и кто лезет без очереди. Застывшие их лица наводили ужас — к тому же еще многократно отражались в чуть потрескавшихся зеркалах, и эффект повсеместной слежки был налицо. А так, конечно, сплошная роскошь, да высоченные резные потолки, огромные пылающие люстры виноградными гроздьями, спускающиеся почти до прилавков, золоченные колонны, торговый зал гастронома номер один на самом деле приводил посетителей в восторг. Потом уже внимание обращалось на округлые стеклянные витрины, где обычным делом было изобилие чего-то одного. Или рыбных консервов, целый прилавок какого-нибудь завтрака туриста, или частяка в томатном соусе, или карамельных конфет и рисок пирамиды из сгущенки и целые дома из сахара рафинада. Хотя в гастрономе номер один все равно всегда было больше продуктов, чем в любом другом магазине. Роберт с Катей прошли через зал, похожий на вокзал в час пик. Потная разгоряченная толпа с авоськами и сумками на колесиках давилась в кассу и в отделы за продуктами. По-боевому накрашенные кассирши обязательно в серьгах с красными неопознанными, но явно настоящими камнями. Видимо, купили одинаковые по блату в ювелирке, за углом. Гордо восседали на возвышении в своих дзотах и с брезгливостью взирали на весь этот людской взброд. Покупатели явно мешали им работать. Продавцы в белоснежных «надо отдать должное» халатах и высоких поварских колпаках лениво тянулись через прилавок за чеками и нехотя отпускали продукт. Роберт шел через толпу чуть сутулись, стесняясь, как обычно, своего большого роста и вжимая голову в плечи. В такие моменты ему хотелось провалиться сквозь землю, но куда деваться? Его любили, и это было приятно. Люди в толпе, разгоряченные охотой, улыбались ему. Мужчины приподнимали в знак почтения кепку, а женщины кокетливо закатывали глазки, отвлекаясь на мгновение от своих кульков. Потом еще долго оборачивались и улыбались вслед. «Крещенский! Крещенский!» — передавали они друг другу. Катя шла за отцом, и эта волна народной любви захлестывала и ее. Она тихо млела от счастья, пробираясь сквозь людей с сумками и глядя на их радостные лица. «Для кого-то крещенский, а для меня папка. Любит его. Любит». Нашли служебный вход и попали в царство дефицита. Широкий коридор, заставленный с двух сторон коробками с фруктами, которыми и не пахло на прилавках магазина, с красочными индийскими круглыми жестяными банками с чаем и кофе, башнями коричневых коробок с шоколадными конфетами «Метеорит» и другими сказочными неопознанными коробками, ввел к кабинету директора. В маленькой, обшитой мореным дубом приемной «Самого» стоял секретарский стол – из десяток стульев для посетителей. Но кроме внушительной секретарши, зорко охраняющей дверь в кабинет, никого не было. На двери блестела стеклянная черная табличка «Ястребов Ю.Эс». Секретарша, полная, рыхлая, в объемном полумужском пиджаке, не отличающейся красотой и обаянием, брала, видимо, другим, железной хваткой и четким исполнением своих должностных обязанностей. Не пущать, отслеживать нужное, выпроваживать лишнее, ну и, конечно, заваривать генеральский чай. Роберту с Катей она неловко улыбнулась, улыбки, похоже, не входили в перечень ее обязанностей. «Присаживайтесь, Роберт Иванович, вот здесь удобнее. Вам чайку? Покрепче?» Засуетилась она, не обращая внимания на Катю. «Да, пожалуйста». «И дочки тоже», — сказал Роберт. Секретарша постаралась улыбнуться снова. Вышла эта коряво, получилась не улыбка, а гримаса. Но зубы с двумя золотыми коронками она старательно показала. Минут через десять в комнату вошла женщина с кульком, скрылась в кабинете директора и сразу же вышла, оставив кулек там. Вскоре дверь с шумом открылась, из кабинета выплыл сам директор в белом накрахмаленном халате — как главврач больницы, честное слово, и один очень известный актер с тем самым кульком в руках. Роберт с актером вежливо поздоровались, но обоим было немного неуютно, будто их застали в каком-то неприличном месте. «Проходите, проходите, что ж вы?» Юрий Семенович был, как всегда, радушен и очень выгодно оттенял свою церберовидную секретаршу. «Как вы, Роберт Иванович, как супруга?» «Дочка, вижу, уже совсем невеста, красавица. А как малышка?» малышки скоро в школу, а потом и замуж», вроде как извиняясь, сказала Роберт. «Да вы что? Ой, как время-то летит!» «Ну, давайте к делам. Чем могу быть вам полезен?» Юрий Семенович внимательно и по-деловому посмотрел на Роберта и придвинул к себе блокнот. «Мне тут супруга список написала. День рождения у меня скоро». Будем на даче отмечать, и народа будет много, человек 100 Хочется людей принять по-хорошему. Удивить, можно сказать». «Удивить», — повторил директор, просматривая список. «Удивить? Это мы сможем. Это в наших руках. Кто, если не мы, правильно?» — спросил он, ухмыльнувшись, и набрал какой-то короткий номер. «Людочка!» «Зайди к викторине, Соломоновне, возьми список и мигом мне все собери». «Мигом?» «Да, и еще э, спеццех э, Микояновский, сосисок за весь килограмм, балыка дай полкило, финский сервелат, палку, да, и э, два ананаса». «Гостей этим, конечно, не накормить, но это сверх списка, в семью только получили». Похвастался он Роберту. «Как красиво это звучало! Два ананаса!» Ананасы встречались очень-очень редко, и то в основном консервированные. Свежих же не было почти никогда, ни по какому блату. «Может, один пустить на торт?» — подумала Катя. Хотя нет, лучше красиво нарезать и выложить. С тортом вообще пока не ясно, тем более Лидка считала, что если дело дошло до торта, значит, праздник не удался. Наестся до отвала гости уже должны после закусок. Через 20 минут в кабинет вошла энергичная женщина, которая протянула Роберту длиннющую квитанцию, и они ушли оплачивать покупку. Сделка дня была завершена. Дома Литка долго разбирала продукты. «Приносы», как она это называла. Все скоро портящееся было убрано в морозильник и холодильник. Сервелат, крабы и рыбные консервы под окошко, где изначально был вместительный прохладный шкаф. а кое-что аккуратными стопками, предварительно посчитав, положили в сундук. Сезон охоты на чебурашку, а нет, на барабашку, был открыт. Замков в доме не было нигде и никогда, кроме, конечно же, входной двери. Уж как-то прожили всю жизнь без привычки все прятать под ключ. Сначала и прятать было особенно нечего, а прислугу нанимали очень редко, только по особым случаям и коротко. И если уж брали, то с полным доверием к людям. И вот, когда родилась Лиска, нашли старую деву Нюрку по рекомендации знакомых, которые узнали о ней от родственников соседей. В общем, приехала она, в конце концов, из какой-то далекой забытой перди прямо в Москву, в квартиру Крещенских, с ненавистью на весь мир и с невероятной любовью к маленькой Лиске. Возраст по ней определить было невозможно. От сорока до шестидесяти. А может и меньше. Или больше. Низенькая, худосочная, с костлявыми цепкими руками, без выпуклостей на теле, со скудненькими кудряшками и цеплячьим голосом. Черты лица были вроде как наметаны на живую нитку, пунктиром. Но... Рабенка обожала, выливая на лиску всю свою нерастраченную любовь. Всё бы хорошо», Но, получив в распоряжение маленькую Лиску, нянька внезапно возненавидела тогда, пять лет назад, подростковую Катю. Видимо, появилась или обострилась некая затаённая ревность, которая мгновенно дала себе знать, как только в Нюрке проснулась невиданное до сели чувство — любовь. Мама, доходчиво простым житейским языком, всё Кате объяснила, и той пришлось с этим свыкнуться. «А куда ж деваться?» Это не значило, что к сестре путь был заказан. Но на рожон лезть Катя не любила. Стоило только ей приблизиться к малышке, как мгновенно подлетала Нюрка, шипя, едкая и шипучая «Не трожь! Не трожь!» Со временем страсти улеглись. Катя с Нюркой как-то попритёрлись, угомонились, разделили общение с девочкой на дневное и вечернее. Проблема с годами вроде как рассосалась сама. Нюрка жила себе и жила, технически обеспечивая «рабенку» счастливое детство и больше ни во что не вмешивалась. Влилась в семью, ею дорожили, хвасталась перед друзьями, что, мол, верная и заботливая, к праздникам вручали подарки, справляли день рождения, брали с собой на концерт и дарили книги с автографами, предоставляя все возможности, так сказать, чтобы гарантировать ей высокий материальный и духовный уровень, и подумать, что она могла при этом потихоньку таскать из дома вещи, было дико. Лидка все удивлялась, причитала, маялась, но никому ничего из подруг не говорила, только принцу. Когда речь шла о собственности, вернее, о потере ее части, пусть даже пустой консервной банки, Принц из занудного мямли, тюфяка и солдафона превращался в решительного защитника и грозного вояку. «Не волнуйся, Лидочка, мы ее улечим, мы ее выведем на чистую воду». Принц обожал быть полезным, служить, так сказать, семье, частью которой считал и себя, оберегать и защищать. «Вот ведь и не подумаешь на неё, тише воды ниже травы», Не видно ее и не слышно. «А поди ж ты!» меня при всем моем обширном лексиконе слов приличных не хватает. Это ж надо! Ростом с хер, весом с пайку. А какой вакедон устроила! Вот под так под «Да еще же стопроцентно неизвестно. Вот когда узнаем точно, тогда и будем решать». Лидка отгоняла от себя мысль, что решать в результате точно что-нибудь придется. Знаешь, я к своему возрасту поняла, что людям только одно удается в совершенстве — разочаровывать друг друга. Понимаю, если б, скажем, голодала она, или семья у нее была большая, семеро по лавкам. А то ведь одна, как перст. Ест с нами три раза в день, сидит за одним столом, с собой потом даю, чтоб дома не готовила, время не тратила. Да еще всякие конфеты, печенье, чаи, колбасы вон, половину палки недавно отрезала. Любит она копченую. «На, не жалко! Зарплата приличная! Ну чего не хватает?» «Все есть, — говоришь? Чего ей не хватает, — спрашиваешь?» «Дюлей ей не хватает!» — вышел с конструктивным предложением принц. Лида с сожалением на него посмотрела и сказала. «Не понимаю, почему она вот так? Это, знаешь ли, для меня как маленькая смерть. Такое разочарование в людях!» просто, наверное, не умеет быть счастливой, ну, не обручена. А я тоже старая дура. Неужели до сих пор так и не научилась разбираться, кто есть кто?» Лидка выглядела удивленной и растерянной, еще зачем-то причиной произошедшего в себе, а не в Нюрке. Где она допустила ошибку, чем и когда вынудила няньку пойти на воровство, что сделала не так. Таким уж Лидка была особенным человеком, считавшим, что мир вокруг нее совершенен, а если что-то шло не так, то виновата она сама. Нюрка, как и любой природный человек, вскоре почувствовала изменение отношения к себе, попритихла, даже стала меньше огрызаться на Катю и, видимо, до минимума свернула свою тайную деятельность по отъему у хозяев продуктов питания и прочего добра. Спрашивать ни у кого ничего не стало – а тем более выяснять слиткое отношение. Просто старалась не привлекать к себе внимания и лишний раз не попадаться на глаза. Но принц был настроен категорически. Решил добиваться истины и вывести Нюрку на чистую воду, в связи с чем расставил по всему дому ловушки, в свое время насмотревшись, видимо, фильмов про шпионов. Завязывал дверцы шкафчиков на невидимые ниточки, скреплял клеем консервные банки, проводил опись продуктов и туалетных принадлежностей, играл в свои игры и чувствовал себя нужным. Но когда приходили девочки, то очень старался не проговориться, хотя его распирало до невозможности, и тайна эта каждый раз так и рвалась наружу.